Глава 14. Кира. Первым желанием было уйти, но потом я вспомнила о своем решении. Сняв верхнюю одежду в прихожей, я прямо там бросила сумки с продуктами и на негнущихся ногах проследовала в гостиную. Дед сидел за столиком в компании моего невыносимого нового знакомого. Судя по всему, до моего появления они бурно что-то обсуждали. Профессор выглядел взволнованным, но на удивление довольным. На столике красовалась шахматная доска, были хаотично разбросаны фигуры, а на краешке умещалась ваза с фруктами и две пустых фарфоровых пиалы. Именно на пиалах я задержала свой взгляд, лелея смутную надежду, что в них всё-таки был чай, и буквально со скрипом подняла глаза на Кайла. Теперь, зная, что мне предстоит, я просто не могла смотреть на него спокойно. Лицо вспыхнуло, сердце подскочило, перед глазами мелькнула картинка из книги с алтарем. «Я совершенно точно не в состоянии находиться рядом с ним в присутствии деда. Это просто неприлично! Что за странных демонов он будет в моем подсознании одним своим видом?» Развернувшись на пятках, трусливо сбежала на кухню. Включила холодную воду, сосредоточившись на мытье рук. «Голову бы сейчас засунуть под эту холодную струю!» В прихожей зашуршали пакеты. «Даже не поздороваешься?» Кайлан поставил их на стол и приблизился ко мне со спины. Я буквально почувствовала на шее его горячее дыхание. Ноги словно к полу приросли, а во рту пересохло. Да что за магией он обладает? Почему в его присутствии я превращаюсь в парализованную озабоченную самку? Такого просто не бывает. «Не, подходите!» Я повернулась к нему, но тут же оказалась зажатой между раковиной и его могучим телом. Упёрлась руками в жёсткие грудные мышцы под тонким свитером и, как ни старалась спрятать взгляд, всё-таки взглянула на его лицо. «А глаза-то, глаза! Неужели смотрит виновато? «Кир, прости, ну такой вот я дурак!» Вздохнул он грустно, отстраняясь. «Может, привыкнешь, а?» «А может, пришло время поумнеть?» Я с трудом отлепилась от раковины, провожая его взглядом. Кайлан подошёл к столу и начал разбирать пакеты. «Честно?» — улыбнулся он. «Готов пообещать, что постараюсь». И так это получилось у него искренне, что я едва не поплыла. Даже пожалела на секунду, что у нас всё это не всерьёз. Скользнула взглядом по его рукам. Эти пальцы, мощные ладони, засученные по локоть рукава и перекрученные вены на предплечьях, натянутая ткань свитера на рельефных мышцах. Мне захотелось снова схватиться за Мольберт. Он повернулся спиной, и мой розовый морок словно ветром сдуло. Я едва не задохнулась от нового всплеска негодования. «Ты...» Едва выдохнула с выпученными глазами, глядя на разорванные швы на рукавах, которые свисали рваными клочками пряжи, и схватилась за голову. «Да как ты мог? Он пожилой человек, он мог не пережить этой картины!» Кайлон удивлённо оглянулся. «Что ты натворил? У человека сердце слабое, а ты, а ты...» Я представила, что могло случиться с дедом при виде зрелища, о котором я догадалась и буквально накинулась на парня с кулаками. Кайл перехватил меня на полпути, крепко обхватил запястье и прижал к себе. «Напугало, блин!» — мягко прошептал весок, висок, успокаивая. «Я думал, что опять что накосячил». «Ты ненормальный?» — я резко оттолкнула его. решаете проблемы со мной! Зачем привлекать пожилого и больного человека? Ты вообще подумал, как его нервная система могла на такое среагировать? Что за эгоизм? Что за глупые выходки?» «Да мне бы такую нервную систему, как у него!» «Ты зачем сюда явился?» «Я? Да он сам меня позвал!» Внезапно осознав, что мы орем на всю квартиру, я прихлопнула ладошкой рот. «Как сам?» Перейдя на шепот, я аккуратно прикрыла дверь кухни. «А так?» Кайл тоже снизил градус накала мне в тон. «Кир, я не знал, что Диана разовьет такую бурную деятельность, но клянусь. Я был уверен, что справлюсь сам. Да я бы и справился, а она...» «Она мать!» — я наставительно покачала возле его носа пальцем. «Тебе не понять, что она чувствует сейчас. От тебя в буквальном смысле зависит жизнь её мужа и ребёнка, а ты ведёшь себя так, словно пришёл поразвлечься в бордель». Он снова виновато взглянул и уныло присел на край стола. «Я привык, что это просто», — пожал плечами, глядя в пол. «Откуда я знал, что не понравлюсь тебе?» «Привык, что это просто», — я обречённо закатила глаза. «Хоть плачь, хоть смейся» избалованный женщинами и жизнью мальчик, не знающий отказа ни в чём. Какой же судьба преподнесла ему сюрприз? Он выглядел сейчас как побитый пёс, большой и опасный, но свесивший нос перед хозяином, которому случайно тапочки порвал. В какой-то момент даже стало смешно от этого сравнения, а ещё появилось странное чувство, не могу описать какое, чувство удовлетворения и необъяснимого превосходства от осознания того, что я одна могу укротить этого хищника. «Но почему же?» Слегка улыбнувшись, обнадёжила его и деловито занялась продуктами, как тут же почувствовала Наталья его огненные руки. «Боже!» Сердце сделало кульбит, яблоки посыпались на пол, а я, как ошпаренная, отскочила к стене. Кайл отдёрнул руки, даже спрятал их в карманы. «Тебя это пугает? Ну, то, кто я есть на самом деле?» поинтересовался, вздёрнув бровь. «Меня гораздо сильнее пугает моя реакция на его прикосновение» что-то дикое и такое обжигающее, что я совершенно не могу этим управлять. И чем дальше, тем сильнее, словно эта странная магия накапливается во мне, выплескиваясь каждый раз, когда я его вижу». Поправив волосы, с трудом привела дыхание в порядок. М -м, «Кайлан, давайте договоримся сразу. Я вам, конечно, помогу, но у меня будет несколько условий». «Милая, всё что угодно». Он снова приблизился, на этот раз прижав меня к стене. «У нас с тобой всё получится, я знаю». Руки из карманов он не выпускал, зато произнёс всё это на выдохе, томным шёпотом, едва заметно ведя носом и мне по волосам, которые тут же, как у кошки, встали дыбом, особенно когда он добавил. «Я же чувствую, как твоё тело реагирует на меня. Ты пахнешь страстью, Кира». А всё, что чувствовала я, это то, что обмираю от его близости и запаха. «Что это? Особый вид феромонов?» Почему Диана не предупредила, что они умеют с этим мухлевать? Тело рвалось из-под контроля, и отпусти я разум даже на секунду, отдалась бы Кайлу прямо здесь, на кухонном столе, забыв про всякие приличия. Осторожно отстранила его рукой. прошу ко мне не подходить. И вообще, давайте поговорим на улице. Я не могу обсуждать такие вещи в присутствии дедушки». «А зря», — улыбнулся Кайлан. «Очень продвинутый дедок. Ты явно не в него». «Я бы попросила». «Всё, молчу, молчу!» Он сделал пальцами жест, закрывающий рот на замок. «Аркадий Мирославович, спасибо за чай!» выкрикнул в комнату и направился в прихожую. Дедушка, опираясь на трость, выполз из гостиной. Вообще, обычно он ею не пользуется, а сейчас словно специально хотел мне казаться уязвимым. «Кирочка, ты тоже уходишь?» «Нет, я останусь приготовить тебе ужин». «Не надо!» Как-то слишком живо отреагировал дед. «Сегодня зайдёт Клавдия Петровна, она приготовит». «Дедушка, твоя соседка решит, что я не забочусь о тебе». «Вот точно не твоя забота». Усмехнувшись, он подмигнул Кайлу, который уже обулся и натягивал дублёнку. «Может, у нас с ней свидание интимное, а ты только мешать будешь». Распахнув рот, я гневно взглянула на Кайла. «Чем он мне деда опоил?» «Ты, сынок, на улице Киру подожди», — между делом продолжил тот. «Доставь до дома». «Слушаюсь и повинуюсь», — улыбнувшись, отчеканил Кайлон. «А ты, дорогая, задержись на пять минут. Ты же мне сказать что-то хотела, так?» Дед поправил очки и дружелюбно кивнул Кайлу. «Так вот, и ты меня послушай».